Не могу передать вам, какое страшное запустение царило в мире. На востоке багровое небо, на севере темнота, мертвое соленое море, каменистый берег, по которому медленно ползали эти мерзкие чудовища, однообразные ядовито-зеленые лишайники, разреженный воздух, вызывающий боль в легких, все это производило подавляющее впечатление. Я перенесся на столетие вперед, И увидел все то же багровое солнце, только немного больше и тусклее, тот же умирающий океан, тот же серый холодный воздух и то же множество ракообразных ползающих среди красных скал и зеленых лишайников. А на западе, низко над горизонтом, я увидел бледный серп, похожий на огромную нарождающуюся луну. Так продолжал я передвигаться по времени огромными скачками, каждый в тысячу лет и больше, увлеченный тайной судеб Земли и в состоянии какого-то гипноза, наблюдая, как солнце на западе становится все огромнее и тусклее, как угасает жизнь. Наконец, больше чем через тридцать миллионов лет огромный красный купол солнца заслонил собой десятую часть потемневшего неба, Я остановился, так как многочисленные крабы уже исчезли, а красноватый берег казался безжизненным и был покрыт лишь мертвенно-бледными мхами и лишайниками. Местами виднелись пятна снега, ужасный холод окружал меня. Редкие белые хлопья медленно падали на землю. На северо-востоке под звездами, усеивавшими траурное небо, блестел снег и выселись волнистые вершины красновато-белых гор. Прибрежная полоса моря, волоскованная льдом, и огромные ледяные глыбы уносились на простор, однако большая часть соленого океана, кровавая от лучей негаснущего заката, еще не замерзла. Я огляделся в поисках каких-нибудь животных. Смутное опасение все еще удерживало меня в седле машины. Но не в небе, ни на море, ни на земле. Не было признаков жизни. Лишь зеленые водоросли на скалах свидетельствовали, что жизнь еще не совсем угасла. Море далеко отступило от прежних берегов, обнажив песчаное дно. Мне показалось, что на отмеле что-то движется, но когда я вгляделся пристальнее, не увидел никакого движения. Я решил, что зрение обмануло меня, и это был просто черный камень. На небе горели необычайно яркие звезды, и мне казалось, что они почти перестали мерцать. Вдруг я увидел, что диск солнца на западе стал менять свои очертания. На его краю появилась какая-то трещина или впадина, она все более увеличивалась. С минуту я в ужасе смотрел, как на Солнце наползала темнота, а потом понял, что это начинается затмение. Должно быть, Луна или Меркурий проходили перед его диском. Разумеется, прежде всего я подумал о Луне, но дальнейшие соображения привели меня к выводу, что в действительности очень близко к Земле прошла перед Солнцем одна из крупных планет Нашей системы. Темнота быстро надвигалась. Холодными порывами задул восточный ветер, и в воздухе гуще закружились снежные хлопья. С моря до меня донеслись всплески волн. Но кроме этих мертвенных звуков в мире царила тишина. Тишина нет. Невозможно описать это жуткое безмолвие. Все звуки жизни — Плеяние овец, голоса птиц, жужжание насекомых, все то движение и суета, которые нас окружают, все это отошло в прошлое. По мере того, как мрак сгущался, снег падал все чаще, белые хлопья плясали у меня перед глазами, мороз усиливался. Одна за другой погружались в темноту белые вершины далеких гор. Ветер перешел в настоящий ураган. Черная тень ползла на меня. Через мгновение на небе остались одни только бледные звезды. Кругом была непроглядная тьма. Небо стало совершенно черным. Ужас перед этой безбрежной тьмой охватил все мое существо. Холод, пронизывавший до мозга костей, и боль при дыхании стали невыносимы. Я дрожал и чувствовал сильную тошноту. Потом, подобно раскаленной дуге, на небе снова появилась слез с машины, чтобы немного прийти в себя. Голова у меня кружилась, и не было сил даже подумать об обратном путешествии. Измученный и растерянный. Я вдруг снова увидел на отмеле на фоне красноватой морской воды какое-то движение. Теперь сомневаться уже не приходилось. Это было нечто круглое, величиной с футбольный мяч, а может быть и больше, и с него свисали длинные щупальца — Мяч этот казался черным, наколыхавшийся кроваво-красной воде, и передвигался он резкими скачками. Я почувствовал, что начинаю терять сознание, но ужас при мысли, что я могу беспомощно упасть на землю в этой далекой и страшной паучме, заставил меня снова взобраться на седло.